Мои войска состояли из трёх казачьих полков, расположенных в ближайших к Ростову станциях, и нескольких небольших партизанских отрядов, часто менявших свой состав и численность. По приказу Донского атамана мне был подчинён штаб 4-го кавалерийского корпуса, случайно почти в полном составе застрявший в Ростове в пути на Кавказ вместе с командиром корпуса генералом Гилем Шмидтом. Последний был несколько обижен распоряжением атамана и поехал к нему объясняться, но получив категорическое приказание снять не штаб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 одной из которых были ночные путешествия по казармам и конюшням и сон днём. В Великую войну, уже будучи командиром кавалерийского корпуса, он держал себя иногда так странно, что однажды его начальник штаба, генерал Че, доведённый до отчаяния его поведением, вынужден был доложить об этом командующему армией, за что едва не был отчислен от должности. Как доносчик на своего начальника, к счастью, генерал Гиллен Шмидт, сам выручил его. Узнав о поездке начальника штаба, он прискакал в штаб армии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 которыми я был соединен прямым проводом с войсковым штабом в Новочеркаске. Сам я устроился в гостиницу Палас отель. Ростов жил обычной суицидливой жизнью. Работали хорошо рестораны, гостиницы были переполнены, но все же чувствовалось, что все это не прочно. И все, кто имел возможность выехать, уехали или были готовы сделать это при первой тревоге. Фактически я исполнял роль генерал-губернатора. Ростовский гранда начальник В.Ф. Зейлер виделся со мной почти каждый день. огромного роста, живой остроумный человек. Он очень помогал мне разбираться в сложных местных отношениях. Много лет жив я в Ростове, он хорошо знал всех и каждого и умел улаживать всякие недоразумения, где добродушной усмешкой и весёлой речью, а если нужно было, то и твёрдым, решительным словом. Кадет по убеждениям, широко образованный человек, большой знаток живописи, собравший в своей большой квартире прекрасную коллекцию ценных картин Владимир Феофилович За этот тяжёлый месяц моего генерал-губернаторства оставил у меня самые лучшие воспоминания, как честный, энергичный градоначальник и низоурядный политический деятель. Городская дума и упра в это время по своему составу были весьма левого направления. Всякое распоряжение атамана и военных властей всегда встречало таможесточанную критику, а то и прямое неисполнение под разными предлогами, но хотя поддержку себе среди многочисленного рабочего населения Ростова, а части еврейства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 Видимо, мои ответы удовлетворили собравшуюся публику, несмотря на моё резкое враждебное отношение к революции и большевизму, так как после своей речи с призывом к городскому самоуправлению, об искренней мне помощи и обещании со своей стороны уважать законные права думы и считаться с нею, я даже удостоился аплодисментов. Три казачьих полка, подчинённые мне официально, ко времени моего вступления в командование Ростовским районом, фактически находились в распоряжении войскавого штаба и в это время представляли собой почти совершенно разложившуюся толпу. не желавших исполнять никаких приказаний, боевым отношением для действий против большевиков они были совершенно ненадёжны. Скорее после моего прибытия в Ростов казаки этих полков разъехались по домам. Казаки этих полков разъехались по домам. В середине января в Ростов переехал штаб генерала Корнилова, и ехал также генерал Алексеев со своим управлением. Они поместились в новом доме дворце Н. Е. Парамонова. Официально Добровольческая армия подчинилась мне.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 поднял вопрос о подчинении ему Ростовского округа официально во всех отношениях, но переговоры по этому поводу с Таманом Назаровым затянулись и до выхода добровольческой армии из Ростова вопрос этот так и не был решен. С генералом Карниловым я был вместе в Академии Генерального штаба. Скромный и застенчивый армейский артиллерийский офицер, удаччавый небольшого роста с монгольским лицом, он был мало замечен в Академии и только во время экзаменов сразу выделился блестящими успехами по всем наукам.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 Через 4 года я снова встретился с ним в Академии Генерального штаба, как со своим профессором по истории русского военного искусства. Здесь он остался таким же кропотливым усердным работником, прекрасно излагавшим свой недавно нелёгкий предмет. Он не был выдающимся талантом в этом отношении, но то, что нужно нам было знать, он давал в строго научной форме, в сжатом образном изложении. Мы знали, что всё, что он говорит, не фантазия, а действительно всё так и было, потому что каждый исторический факт он изучал и проверял на массе источников.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 Михаил Васильевич тяжело переживал дни начала революции и недолго оставался у власти. Затем я снова увидел его уже в Новочеркасске. Скорее после своего приезда я зашёл в его штаб на площади Никольской церкви. В жарко натопленной комнате сидел он, за письменным столом, похудевший, осунувшийся, но всё такой же деятельный и живой. Сердечное тепло встретил он меня, вспомнил недавние прошлые и сейчас же перешёл к настоящему к формированию добровольческой армии в святом деле. которому он посвятил остаток своей жизни. Я с грустью слушал бедного старика. Ещё так недавно он спокойно передвигал целые армии, миллионы людей одним росчерком пера отправлял их на победу или смерть. Через его руки проходили колоссальные цифры всевозможных снабжений. В его руках была судьба России. И вот здесь я опять увидел его с той же, и вот здесь я опять увидел его с той же крошечной записной книжкой в руках, как и в Мегилёве, и тем же бесирным почерком подсчитывал бледенький старичок какие-то цифры.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 После неё у меня осталось впечатление заката ясного солнечного дня. Лавра Георгиевич Корнилова, я нашёл в одном из неварских домов на Новочеркасске на комитетной улице. Часовой офицер добровольцев подробно расспросил меня, кто я и зачем пришёл, и наконец пропустил в маленький кабинет Корнилова. Мы встретились с ним как старые товарищи, хотя я не был близок с ним в академии. Главный командующий добровольческой армией был в штатском костюме и имел вид не особенно элегантный. Криво повязанный галстук, потёртый пиджак, высокие сапоги делали его похожим на мелкого приказчика. Ничто не напоминало в нём героя двух войн, кавалера 2 степени ордена Святого Георгия, человека исключительной храбрости и силы воли. Маленький, тощий, с лицом монгола, плохо одетый, он не представлял собой ничего величественного и воинственного. Разговор, конечно, сразу перешёл на настоящее положение. Противоположностью ему и Алексееву Корнилов говорил ровно и спокойно.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 Пребывание в Новороччеркаске, видимо, тяготило его необходимостью по всем вопросам обращаться к поисковой власти, хотя генерал Коледин во всём шёл навстречу добровольцу. Мы дружески расстались после этого свидания, точно предчувствуя, что судьбе будет угодно в скором времени связать нас стальными узами вместе пережитого кровавого похода в южных степях. Но в оживлённом разговоре, полным надежды и бодрости, со старым товарищем по академии, я не думал, что через 3 месяца на крутом берегу многоводной Кубани сам вложу высоковый крестик в его холодеющую руку своего начальника, убитого русской гранатой.